Глава 15. Через несколько минут Лили вышла из туалета, и Миллард бросился к ней, протягивая руку для опоры. Лили оперлась на нее слегка, чтобы это не выглядело странным со стороны, и как только они вернулись к столику, сказала «Все хорошо, она согласна с вами встретиться». «Отлично!» — воскликнул я. «Где?» «Мне придется проводить вас. Туда, где она сейчас, никто не может попасть, кроме меня». Я не понял, что это значит, но был заинтригован. Следом за Лили, мы вышли через заднюю дверь кафе в переулок. Стараясь держаться как можно незаметнее, я обошел вокруг дома, подкрался к нашей машине и огляделся по сторонам. Черного джипа поблизости не было, так что я сел за руль и подогнал машину в переулок, чтобы усадить ребят. Кое-как удалось втиснуть всех. Миллард настоял, чтобы Лили села спереди. Она назвала адрес, совсем недалеко, минутах в пяти езды. Мы двинулись в путь, ведь за окном быстро менялся. Новые дома сменились старыми и некрасивыми, а вскоре и те исчезли, и вдоль дороги потянулись склады и промышленные постройки, ветхие в пятнах ржавчины, и ни клочка зелени. Сажать здесь деревья никто и не пытался. Я заметил в зеркало, что за нами едет какой-то серый седан. Я резко свернул направо, потом сделал еще три быстрых поворота один за другим, седан исчез. Мы въехали на улицу, застроенную кирпичными складами. В конце стояло недостроенное здание этажей в пять или шесть, огороженное металлической сеткой. На верхних этажах зияли пустые окна, торчала арматура. Я проехал мимо и остановился на боковой улочке. Прежде чем пойти дальше, я взял рюкзак и побросал в него самое необходимое. Фонарик, журнал «Эйба». Конечно, он был тяжелый, но я боялся оставить его без присмотра даже на несколько минут. Вдруг кто-то найдет. И ту самую тяжелую и круглую штуковину, которая обнаружилась в комбо номер три. До сих пор она лежала в бардачке, но я решил, что в нашем деле такая штука может внезапно пригодиться». Я закинул рюкзак на плечо, закрыл багажник и повернулся к ребятам. «Я готов!» «Но как мы туда попадем?» — спросила Эмма. «Есть тайный ход», — пояснила Лили. «Идите за мной». И мы пошли, то и дело замедляя шаг, чтобы не обгонять Лили, которая осторожно двинулась к дому, постукивая перед собой белой тростью. «Ты, похоже, и правда знаешь, куда идешь?» — заметил Миллард. «Ну да», — кивнула Лили. «Мы тут вообще часто зависали». Я имею в виду мыс, Нур, когда нам было нужно место, где нас никто не найдет. «От кого вы прятались?» — спросил я. «А как ты думаешь? От предков, конечно. Особенно от этих ее опекунов». или ли пробормотала что-то нелестное. Я не разобрал, что в адрес приемных родителей Нур, а потом, пошарив тростью перед собой, свернула в переулок между складом и недостроенным зданием. Посередине переулка она остановилась, и принялась ощупывать руками дощатый забор. «Вот она!» — Лили нажала на одну из досок и так очнулась, открывая проход. «Идите вперед!» «Хочешь сказать, вы прятались здесь?» — удивилась Бронвин. «Тут совершенно безопасно!» — заверила Лили. «Даже бездомные не знают про этот лаз». Стройка выглядела так, словно лет десять назад ее затеяли какие-то сомнительные личности, а потом просто бросили из-за нехватки денег. Все вокруг казалось одновременно и новым с иголочки и старым, заброшенным, распадающимся. Впечатление довершал экзоскелет строительных лесов, окружавших стены. Лили взяла телефон, нажала на кнопку и произнесла «Мы идем». Голосовое сообщение преобразовалось в текст и отправилось. Ответ не заставил себя долго ждать, и автоматический голос прочел его вслух «Остановись в прихожей и подожди», Я хочу на них посмотреть». Это была Нур, наша странная девушка. Мы почти справились. Следом залили, мы двинулись под лесами к дверному проему, и тут в кармане зажужжал мой телефон. Я достал его и посмотрел на экран. Звонок с неизвестного номера. Обычно я на такие не отвечал, но на сей раз что-то подсказало мне, что стоит нарушить правила. «Минуточку», — сказал я остальным. «Я сейчас». «Давай быстрее!» — поторопила Эмма. Я повернулся, отбежал на несколько шагов и ответил на звонок. «Джейкоб, это Эйч!» Я напрягся. Тело будто закаменело. «Куда вы пропали? Я думал, мы с вами встретимся после портала. Некогда объяснять. Слушай внимательно. Миссия отменяется!» Сначала я подумал, что ослышался. «Что?» «Миссия отменяется! Сворачивайте все немедленно! Ты понял?» «Но почему?» все идет попла. Обстоятельства изменились. Знать все подробности вам не обязательно. Просто возвращайтесь домой и немедленно. Возвращайтесь все до единого». Я почувствовал, что начинаю закипать. И это после всего, что мы уже сделали. Ушам своим не верю. «Мы что-то сделали не так? Где-то напортачили? Нет, нет. Послушай, сынок, это становится слишком опасным». Я бы ни за что не поручил вам это дело, если бы знал, как все обернется. Так что просто сделайте, как я сказал. Бросайте все и возвращайтесь домой». Я сжимал телефон так крепко, что рука уже начала дрожать. Мы слишком далеко зашли, чтобы теперь просто взять и все бросить. «Что-то со связью», — сказал я в трубку. «Я вас не слышу». Я сказал «Возвращайтесь домой». «Извините, босс, плохая связь». «Кто это?» Услышал я голос Эммы. Она пошла за мной, не дождавшись, когда я сам вернусь. Я сбросил звонок и засунул телефон в рюкзак, откуда его вибрацию будет не слышно. Ошиблись номером. Следом залили, мы прошли в дверной проем без двери и дальше по коридору, по стенам которого тянулись длинные борозды от вырванной проводки, похожие на черные вены. Под ногами хрустела запекшаяся грязь и штукатурка. Повсюду валялись розовые клочья тепловой изоляции, похожие на сахарную вату. Шагая вперед, Лили ставила ноги точь-в-точь точь на те места, где виднелись старые следы, как будто выучила весь маршрут наизусть шаг за шагом. То и дело мне попадались на глаза какие-то вещи, которым здесь явно было не место. Старая кофейная чашка или перевернутая картонная коробка. Лили задевала их тростью, останавливалась на миг, а затем двигалась дальше, и я сообразил, что эти предметы расставлены не случайно. Это были метки, которые помогали ей понять, сколько уже пройдено и сколько осталось. Завернув за угол, мы оказались на лестничной площадке. «Я могу и сама, но будет лучше, если ты мне поможешь», — сказала Лили, и все мы поняли, что обращается она к Миларду. Он был только счастлив предложить ей руку. Мы прошли шесть этажей, и слегка запыхались. «А теперь будет немного странно», — предупредила Лили. Оставив за спиной лестницу, мы очутились у входа в коридор, где царила абсолютная темнота. Да, именно так, ни лучика света. Туда не проникало даже слабое свечение с лестницы. Свет не угасал и не рассеивался постепенно, а просто внезапно исчезал. Это был не просто плавный переход от ярко освещенного пространства к темному, а словно невидимый барьер между светом и тьмой, и когда мы пересекли его, проем, позади, ведущий на лестницу, остался виден, но впереди невозможно было разглядеть ровным счетом ничего. Как при входе в кинозал, заметил я и услышал, как Эмма пробормотала м Я достал фонарик и попробовал посветить перед собой, Но темнота тотчас поглотила луч. Эмма зажгла гонёк на ладони, но тоже без толку. Он осветил лишь пару дюймов. Казалось, коридор залит необычной тьмой, а каким-то антисветом. Нур забрала свет, пояснила Лили, чтобы никто не мог ее найти, кроме меня. "Блеск", прокомментировал Енах. "Возьмите за руки и встаньте цепочкой", скомандовала Лили. "Я вас проведу, мне этот свет не нужен". Мы двинулись следом за ней по коридору, медленно останавливаясь на каждом шагу, теперь уже не из-за лили, а потому что сами ничего не видели. По дороге мы миновали два проема, за которыми виднелись комнаты с окнами, но в коридор из этих комнат не проникало ни капли света. Мы как будто двигались под водой или в открытом космосе. Я попытался запомнить дорогу, но после нескольких поворотов сбился и уже не был уверен, что смогу выбраться обратно без помощи Лили. Внезапно звук наших шагов изменился. Я понял, что мы вошли в какое-то большое помещение. «Вот и мы!» — крикнула Лили в темноту. Откуда-то сверху ударил яркий луч. Мы вскинули руки, заслоняя глаза. Этот внезапный режущий свет ослеплял так же, как и непроглядная тьма в коридоре. «Покажите ваши лица!» — донесся оттуда же сверху голос. «И назовите свои имена!» Я отвел руку от глаз, поморгал, привыкая к свету, и выкрикнул свое имя. Остальные последовали моему примеру. «Кто вы такие?» — крикнула девушка. «И чего хотите?» «А мы не могли бы поговорить лицом к лицу?» — спросил я. «Пока нет!» — раздалось сверху, и голос отразился эхом от стен пустого здания. «Интересно!» — подумал я. Попадал ли дедушка в такие ситуации? Наверняка с ним случалось и не такое, и мне очень не хватало хотя бы капли его необъятного опыта. Все, через что мы прошли, сошлось в одну точку, и теперь все наши усилия пойдут прахом, если этой девушке не понравится то, что я сейчас скажу, или если она мне не поверит. «Мы проделали долгий путь, чтобы найти тебя», — сказал я. «Мы пришли сказать, что ты не одинока, есть и другие такие, как ты. Мы такие же, как ты». «Да что вы обо мне знаете?» — крикнула она в ответ. «Мы знаем, что ты не такая, как все», — сказала Эмма. «И что тебя кто-то преследует», — подхватил я. «И что тебе страшно?» — добавила Бронвин. «Мне тоже было страшно, когда я только поняла, насколько отличаюсь от обычных людей». «И чем же ты отличаешься?» — уточнила девушка не сговариваясь, мы решили, что показать будет лучше, чем объяснять. Сам я не мог продемонстрировать ничего такого, что доказало бы мою странность. Но Эмма без лишних слов зажгла огонек в ладонях, сложенных чашечкой. Бронвин подняла над головой тяжеленный бетонный блок, а Миллард принялся подбирать с пола, что подвернется под руку, просто чтобы показать, что он невидимка. «Вот это...» «Тот, о котором я тебе рассказывала», — сказала Лили, и я буквально услышал, как Миллард лопается от гордости. «Ну так что, поговоришь с нами?» — спросил я. «Ждите там», — велела девушка, и, бивший сверху луч, погас. Мы ждали в темноте, слушая, как приближаются ее шаги. Сначала они раздавались у нас над головами, потом стали спускаться, наверное, по лестнице. И вдруг я ее увидел и чуть не задохнулся от удивления. Она сияла, в самом прямом, буквальном смысле слова. Сначала она выглядела просто как светящийся шар, который плавно приближался к нам, но потом глаза привыкли, и я увидел девушку-подростка, высокую индианку с резкими чертами лица, черными, как смоль, волосами и широко расставленными глазами, в которых горели напряжение и решимость. Всеми порами своей смуглой кожи Она источала свет. Слабое сияние пробивалось даже сквозь одежду, ветровку с капюшоном и джинсы. Девушка подошла к Лили и крепко ее обняла. Лили едва доставала макушкой до ее щеки, и когда руки Нур сомкнулись вокруг нее, на мгновение почудилось, что Лили тоже вся окутана светом. «Как ты тут?» — спросила Лили. «В основном скучно», — ответила Нур. Лили засмеялась и повернулась к нам представить свою подругу. «Это Нур». «Привет», — сдержанно произнесла Нур, все еще оценивающий разглядывая нас. «Нур, это... э кто вы?» Лили стояла лицом к Эмми, и та предположила, что вопрос обращен к ней. «Я Эмма», — сказала она. «Я имею в виду, кто вы такие?» — уточнила Лили. Эмма нахмурилась. «Пока что хватит просто имен». «Я Джейкоб», — сказал я, и, шагнув вперед, протянул руку. Но Нур лишь поглядела на нее, и я смущенно отступил. «Мы можем где-нибудь поговорить?» «Конечно», — сказала Нур, — «добро пожаловать в мою большую гостиную». И, взяв Лили за руку, она двинулась вперед через комнату, которую они называли «прихожей». Она не побоялась повернуться к нам спиной. Вероятно, все же поверила, что мы не представляем опасности. Я обратил внимание, что свет, исходящий от нее постепенно тускнеет, как будто она втягивает его куда-то внутрь. Вскоре она почти погасла, только тело слабо светилось сквозь ткань не застегнутой ветровки, да более яркий луч бил откуда-то из бедра, сквозь дырочку в рваных джинсах. Видимо, она сначала была на стороже, а теперь немного успокоилась, и этот свет, живший внутри нее, каким-то образом реагировал на ее состояние. Из большой комнаты с голыми бетонными стенами мы прошли в другую, поменьше и без окон. Стены здесь были точно такие же, но эта комната была обставлена. Я увидел пару стульев и старую кушетку, застеленную одеялами. Разбросанные повсюду книги в мягких обложках, комиксы и пустые коробки из-под пиццы свидетельствовали о том, что Нур провела здесь уже немало дней и ночей. Никаких светильников я не заметил, но изо всех четырех углов комнаты лился теплый желтый свет, слегка подрагивающий, словно живое мерцание камина. Мы сели и начали говорить. То есть говорил в основном я, потому что прошло всего несколько месяцев с тех пор, как я сам совершил открытие, перевернувшее всю мою жизнь. Анур внимательно слушала, настороженно, с опаской. Я рассказал ей о своем детстве, о том, как рос, даже не догадываясь о своей истинной природе. Как гибель деда стала искрой, от которой во мне разгорелось стремление выяснить правду о нем и о себе. И как я в результате нашел временную петлю и странных детей. Нур подняла руку. До тех пор, пока ты не сказал «временная петля», все было понятно ох ну конечно смутился я я уже так ко всему этому привык что и забыл как это звучит для тех кто не в курсе это день который повторяется снова и снова каждые 24 часа пояснила эмма уже много веков такие как мы прячутся от опасности во временных петлях нормальным людям в них не попасть добавил милард и чудовищем которые охотятся на нас тоже что за чудовище спросила нур Мы, как смогли, попытались объяснить ей, как выглядит пустота, как она пахнет и какие звуки издает. Когда мы закончили, я заметил, что Нур чем-то озадачена. «В чем дело?» — спросил я. «На тебя уже нападали?» «Я просто пытаюсь понять, кто вы такие», — сказала она. «Все, что вы говорите, похоже на бред сумасшедшего. Временные петли, невидимые чудовища, превращение, Она взяла с кушетки потрёпанный журнал комиксов и помахала ему меня перед носом. «Вы как будто этого добра обчитались. И я бы уже наверняка вышвырнула вас отсюда к чертовой матери, если бы не Лили, которой вы вроде бы понравились, и если бы не... ну... если бы не это...» Эмма создала огненный шарик и принялась перебрасывать его с ладони на ладонь. Я невольно залюбовался гипнотической пляской пламени. «Ну да...» Нур отбросила журнал. «Вот именно». Она сложила руки на груди и села на подлокотник кушетки. «Кроме того, те, кто за мной охотятся, никакие не чудовища, но, ну, по крайней мере, выглядят они как люди». «Может, расскажешь им?» — предложила Лили. «Они ведь просто хотят помочь». «Знаешь, сколько раз я уже это слышала? Они просто хотят помочь. Доверься им, они не сделают тебе ничего плохого». «Старая песня!» — Нур глубоко вздохнула. И вдруг как будто решилась. «Но, похоже, на этот раз у меня действительно нет выбора». «Ты прячешься в заброшенном доме», — услужливо подсказал Енах, «и во всем зависишь от слепой девчонки, которая приносит тебе еду». Нур смерила его уничтожающим взглядом. «А что умеешь ты, малец?» «Ничего особенного», — быстро вмешала сема и шагнула вперед, прикрывая Енаха. «Прошу прощения», — возмутился Енах, выглядывая у нее из-за спины. «Ты что, стесняешься меня?» «Нет, конечно», — поспешила заверить его Эмма. «Просто мне показалось, что для этого пока еще слишком... слишком рано». «А на мой взгляд, давно пора», — возразила Нур. «Карты на стол. Больше никаких секретов». Енах оттолкнул Эмму. «Слышала, что сказала леди? Никаких секретов». «Ладно», — кивнула Эмма. «Только не перегибай палку!» Йенок шагнул вперед и достал из кармана пластиковый пакет. Пакет закачался у него в руке, словно маятник. Внутри виднелось что-то влажное и темное. «К счастью, я прихватил из школы кошачье сердце!» Он огляделся. «Не найдется ли у кого-нибудь куклы? Или чучела? Или, может, мертвой зверюшки?» нур едва заметно вздрогнула, но любопытство пересилило страх. «Там в одной из комнат по коридору полно дохлых голубей», сообщила она и направилась к выходу вместе с Енохом. Минуту спустя она вбежала обратно, хохочая и размахивая руками, а следом за ней в комнату ворвался голубь. У него не было глаз и половины крыла, но он все равно носился кругами, как сумасшедший, то взмывая под потолок, то ныряя вниз, так что нам оставалось только приседать и падать на пол, прикрывая руками головы. Наконец он врезался в стену, рухнул на пол в облаке перьев и больше уже не очнулся. Последним в комнату убежал енах. «Я никогда еще не воскрешал птицу! Да чего здорово!» «С ума сойти!» — Нур уже отдышалась и теперь улыбалась. «Что это за чертовщина?» «Ну что тут сказать?» — пожал плечами енах «Просто я очень талантливый!» «Ты ненормальный!» — воскликнула Нур и опять рассмеялась. «Но мне нравится!» «По-моему, это круто, и я не шучу!» Енах просиял. «Ну, теперь ты знаешь о нас все», — заметила Эмма, вставая с пола. «Твоя очередь», — добавил я. «Ладно», — Нур подошла к кушетке и села. «На самом деле, это даже хорошо, что я смогу вам все рассказать. Прямо гора с плеч. До сих пор об этом знала только Лили». Мы сели вокруг нее в кружок. Свет в комнате немного потускнел. Мягким, но уверенным голосом Нур начала свой рассказ. «Впервые я заметила, что со мной происходит что-то непонятное прошлой весной». Она вздохнула и обвела нас взглядом. «Так странно говорить об этом вслух». «Не торопись», сказала Эмма. «Мы никуда не спешим». Нур благодарно кивнула и начала снова. «Второго июня, во вторник днем, я вернулась домой из школы. Оказалось, Вонючкинс... «Это мой якобы папа. Меня целый день дожидался». На самом деле ее приемного отца звали не так, и Нур назвала его другое имя, но оно тоже начиналось с «В». У нас с ним случилась супердлинная и неприятная беседа. Насчет того, что я попусту трачу время после школы на всякие клубы, и лучше бы я взяла подработку в «Снежной королеве». Это кафе-мороженое на нашей улице. Мол, и что с того, что платят там гроши, «Лишние деньги никогда не помешают». «Я сказала, что после школы не хожу по клубам, а готовлюсь к поступлению в колледж, и что лишние деньги мне ни к чему, а им с из за меня все равно платит государство». Ему это не понравилось. Он начал орать. «А когда он орёт, я всегда убегаю в комнату, где живут их родные дети, потому что там на двери есть замок». Но на этот раз Грега и Эмбер дома не было, так что я заперлась там одна, и Ванючкинс не оставил меня в покое. Он стоял под дверью и продолжал орать. Это было просто ужасно. Я не знала, что делать, и в конце концов открыла рот, чтобы закричать в ответ, но вместо криков из меня как будто вырвалось что-то другое. Все лампы в комнате на секунду вспыхнули ярче, ну то есть гораздо ярче, а потом просто лопнули. «Тут-то ты и поняла, что ты особенная?» — спросила Эмма. «Нет-нет, я решила, что, может, у нас в доме завелось привидение. Ну или что-то в этом роде». Улыбка скользнула по ее губам и тут же исчезла. Нур покачала головой. «Поняла я только через несколько дней. Помнишь, Лили, мы тогда с тобой были в Эльтако Джуниор?» «О, Господи, ну, конечно!» — воскликнула Лили. «Значит, в тот самый день?» «Угу». Я ждала ответа из Барт-колледжа и как раз получила письмо, что меня зачислили на отделение искусств экстерном. Помнишь? Я думала, у меня нет ни единого шанса, но ты заставила меня подать заявление. «Я всегда знала, что тебя примут», — сказала Лили. «Рассказывай дальше». Нур пожала плечами. «Даже если закончить курс экстерном, получаешь настоящий диплом. Но это удовольствие стоило 3000 долларов». Ровно на 2600 долларов больше, чем у меня было. Так что я решила, пожалуй, и правда устроюсь я в эту снежную королеву, буду откладывать деньги. Ванючкинс когда услышал, что я поступаю на работу, сказал «давно пора». Вот только деньги, которые я буду там зарабатывать, пойдут на оплату коммунальных счетов, а не на учебу в каком-то там колледже. Да и о каком колледже может быть речь, когда я еще даже школу не закончила? Тогда я напомнила ему, что имею законное право на личный банковский счет. Он опять разорался, а я просто повернулась и убежала. Решила пересидеть в Эльтаку, и там-то мы с тобой и встретились. Он прибежал за ней, сказала Лили, и стал кричать на нее прямо там, в ресторане. Я тогда заорала на него, и на какое-то время это помогло. Думаю, он не решился кричать на слепую девушку при посторонних. Так что он выскочил за дверь и стал ждать снаружи, на улице, когда мы закончим. Это был самый долгий обед за всю историю мексиканских ресторанов. «Пришлось съесть мачо-мил на двоих», — добавила Лили. «Раньше мы никогда его не брали, потому что в нем 2600 калорий. Но мы сидели уже так долго, а когда нервничаешь, так хочется есть». А он все это время стоял за окном и смотрел на нас. Наконец я поняла, что больше не могу, просто сорвусь. И тогда я вскочила и побежала в туалет, чтобы Ванючкинс не увидел, как мне хреново. Там-то оно и случилось. Я чувствовала, как во мне что-то растет и рвется наружу, что я вот-вот закричу. Но на этот раз я взяла себя в руки и удержала это внутри. И тогда лампочки в туалете замигали и словно взбесились. И я, не знаю, как это объяснить, Но я просто знала, что нужно сделать. Знала, что я смогу. Я потянулась куда-то наружу, куда-то вверх и забрала из воздуха весь свет. И тогда в туалете стало темно, а весь свет собрался у меня в руках, между ладонями, и так сиял, словно я поймала самого яркого в мире светлячка». «Это чертовски круто», — произнес Енах. «Легко тебе говорить» пожала плечами Нур. «Знаешь, как я тогда испугалась? Я решила, что у меня крыша поехала. И потом это стало случаться на каждом шагу, а я ведь еще не знала, как этим управлять. Стоило мне расстроиться по-настоящему, огорчиться или разозлиться на что-нибудь, и все, привет. В школе это со мной постоянно случалось, потому что наша школа — это просто кошмар. Но я всегда чувствовала заранее, что вот-вот начнется» и успевала вовремя убежать куда-нибудь, где я буду одна, и никто меня не увидит. По-моему, кое-кто все-таки обратил внимание, хотя и не связал это со мной. Самое большое, они могли заметить, что лампочки начинают моргать, когда я чем-то расстроена. Но именно тогда вокруг школы начали ошиваться эти «новые люди». Что за новые люди? Я до сих пор не знаю, с виду вроде как учителя, и наши учителя вели себя с ними так, словно они имеют право находиться на территории школы. Но никто их раньше не видел и не знал, кто они такие. Поначалу они как будто наблюдали за всеми, но потом я почувствовала, что они присматриваются именно ко мне, а после того происшествия в зале у них больше не осталось сомнений. А что именно там произошло? — Мы читали об этом в газете, — вмешался Миллард, — но хотели бы услышать твою версию событий.